Глава шестая. Когда стих ветер, не все были согласны с тем, что мы должны выйти и осмотреться. Анна настаивала, что разумнее продолжать сидеть в запрертии и ждать помощь. Раз уж наше сооружение выдержало ночную атаку, есть шанс, что тот, кто нас атаковал, больше не вернётся. Я, конечно, был совершенно с этим не согласен. Мне хотелось убраться как можно дальше на как можно большее расстояние. И плевать на разрушение в лесу. Какая-то дорога должна была остаться, как и хоть какие-то транспортные средства. Я был готов даже сесть за руль карьерного самосвала и ехать прямо через лес, столько, насколько хватит горючего. Но сначала, конечно, следовало связаться с нашими. Для этого нужно было выйти из-под бетонной крыши, армированной железом. Она блокировала сигнал спутника. В конце концов мы решили выходить. Над тем, чтобы нас разблокировать, пришлось капитально повозиться, но в конце концов мы выбрались наружу. После ночи, проведённой со светом фонариков, яркое солнце слепило глаза. Я зажмурился, прикрывшись ладонью, и проморгался. Ох ты ж ёлки зелёные, выдохнула Соня. Похоже, её глаза адаптировались быстрее. Сначала у меня возникло впечатление, что землю вокруг корпуса тщательно вспахали каким-то из палинским трактором. От аккуратного газона и пешеходных дорожек, мощённых плиткой, не осталось и следа. Кругом были груды красной земли, обшмётки деревьев и какого-то мусора. Беспорядок был страшный. Потом я оглянулся и посмотрел на административный корпус. Чердак рухнул. Что, в общем-то, было неудивительно. Деревянная конструкция была достаточно хлипкой, и мы знали об этом. Глядитика Антуан указывал на глубокие борозды на стенах. Они напоминали следы из палинских когтей. Наш ночной гость, сказал Александр. Он самый. Жаль следов не осталось, вздохнул геолог. Он ушёл до того, как закончился шторм. Их, видимо, размыло. Не могу сказать, что так уж жалею об этом, Антуан пожал плечами. По крайней мере, мы бы поняли, с чем имеем дело, возразил Александр. А я не хочу этого понимать, вмешалась Анна, которая всё-таки вышла из помещения вместе с остальными. После ночной истерики у неё на лице всё ещё были следы размазанной косметики. Странно, конечно, что она не смыла её ещё когда мы только готовились штурмовать Надо выяснить, что со складом, сказал Александр. Предлагаю не разделяться. Согласен, кивнул Майкл. И надо бы зайти в оружейку, если она цела. Это зачем? боевик поднял бровь. Потому что три винтовки как-то не очень убедительно выглядели, когда эта штуковина ночью уломилась к нам, ответил геолог. У вас есть опыт обращения с оружием? Майкл поднял бровь. Есть, кивнул геолог. Я в армии служил. Что ж, тогда, наверное, это имеет смысл, согласился боевик. Подождите пару минут, сказал Антуан. Я воды только возьму. Хорошо, мы ведь не ограничимся складом. На фабрику тоже надо бы прогуляться, хотя признаю, не хочется. Пока кодровик ходил за водой, я украдкой достал смартфон из кармана и активировал связь. Спустя минуту высветилась иконка спутникового приёма. Я тут же быстро свайпом начал печатать. Ночью напало какое-то чудовище, массивное и с огромными когтями, царапало стены, снесло чердак. Внутрь проникнуть не смогло и исчезло перед рассветом. Нужна срочная эвакуация. Ответ пришёл почти мгновенно. Что-то вас защищает, иначе вы были бы мертвы. Держитесь группы. Не теряйте ни одного человека, пока не определите, у кого защита. Помощь в пути. Надо продержаться день-два. Будем информировать по мере продвижения. Что за штуковина к нам ломилась? Тут же снова спросил я, но ответа не последовало. От склада мало что осталось. Следы фундамента, раздробленные в труху бетонные стены, торчащие во все стороны, куски арматуры. «Ох, ежички, по ним что, из пушки лупили?» — спросила Анна, экспрессивно взмахнув руками. «Нет», — спокойно ответил Майкл, — «не из пушки». «Тогда из чего?» — не унималась врач. Но никто не счел нужным ей отвечать. Вскоре мы обнаружили первые останки. Анна присела возле крупного осколка бетонной плиты, на котором что-то краснело. «Поначалу я даже не понял», Что эти мелкие ошмётки когда-то были частью человека? Вы правы, сказала Анна. Это определённо не пушка. Она внимательно разглядывала мелкие куски плоти, хотела даже потрогать один, но одёрнула руку. Мне нужны перчатки и мешки, сказала она. Удивительно было наблюдать, как в ней включилось хладнокровие после недавней истерики в административном корпусе. Впрочем, это было логично. Если вдуматься, то, что она профессионал в своём деле, не делало её бесстрашной в принципе. Придётся по временить с этим, вздохнув, ответил Александр. Пока обстановка не прояснится и не придёт подмога. Вы правы, наверное, неожиданно легко согласилась Анна. Но если вам интересно, это не взрывная травма. Это механическое воздействие. Кто бы то ни был, его растерзали, уточнил Майкл. Именно, кивнула врач. Что ж, констатировал боевик. Гипотезу с нападением грабителей и случайным вторжением крупного хищника из леса можно окончательно, как это? Он щёлкнул пальцами, подбирая русское слово. Зарыть? Похоронить, поправила Соня. Да, согласился Майкл. Именно, похоронить. Среди бетонных осколков, остатков стеллажей и разных хозяйственных полезностей, которые хранились на складе, было ещё несколько фрагментов тел. Майкл хотел их собрать и сложить в одно место, чтобы потом закопать. Но посовещавшись, мы решили ничего не трогать. Детали могли быть важны для тех, кто будет заниматься расследованием всего этого. После того, как Майкл с ещё одним боевиком откинули в сторону очередной осколок плиты, он крикнул почти радостно: "А вот и сейф". Сейф представлял собой довольно большой железный шкаф с массивными дверцами и штурвалом с шестью спицами. Он был заперт на кодовый замок, но Майкл уверенно набрал комбинацию, когда вокруг дверцы расчистили достаточно пространства, чтобы её открыть. Внутри было оружие. Ряды автоматических винтовок, пара пистолетов и даже ручные гранаты. Их Майкл ни с кем не советуясь, тут же повесил себе на пояс, закрепив особым образом на штуковине, которая, видимо, была специально для этого предназначена. Ещё по паре гранат он выдал своим товарищам. "Ну что ж", сказал он, обращаясь к Александру. "Есть ФАМАС, есть АКС, что предпочитаете?" "АКС", ответил геолог. Он хотя бы похож на нормальный автомат. Боевик ослабился, протягивая Александру оружие. У кого ещё есть опыт обращения с огнестрелом, спросил он. У меня, кадрович поднял руку. Мне ФАМАС, пожалуйста. Майкл вопросительно посмотрел на меня после того, как выдал автомат Антуану. Я только пожал плечами. Ясно, кивнул боевик. Держи. Он протянул мне пистолет. Я автоматически взял оружие в руку. Пистолет был чёрным и, как мне показалось, большим количеством пластиковых элементов, а потому достаточно лёгким, не похожим на настоящее боевое оружие. Газовый или пневматический, предположил я. В ответ Майкл рассмеялся. Это Глок 17, самый настоящий, ответил он, успокаиваясь. Я его уже зарядил. Предохранитель находится в спусковом крючке. Чтобы выстрелить, просто дави на него посильнее. Понял? Понял, кивнул я, удерживая пистолет на вытянутой руке. Смотри осторожнее с ним. Не направляй на людей, продолжал Майкл. И ни в коем случае в штаны не заправляй. Куда же его девать? я пожал плечами. Никуда. В руке держи постоянно, пока мы не выберемся из этого. Девушка Майкл оружия не предложил. Может, это и было проявлением сексизма, но внутренне я был с ним согласен. В конце концов, своего медведя я буду защищать сам. Если Соня по-настоящему испугается, то оружие в её руке будет больше угрозой для неё самой, чем для противника. Ну что, прогуляемся на фабрику? предложил Майкл. Может, гаражу целел. Обязательно, кивнул Геолок. Пока солнце высоко, есть шанс убраться отсюда подальше. Выходили из лагеря мы в таком порядке: сначала два боевика, потом геолог и кадравик, за ними Анна и мы с Соней. Майкл шёл замыкающим. Когда мы миновали поваленный забор и спустились на основную дорогу, Соня немного отстала. Я услышал, как она обращается к Майклу: "А вы отлично справляетесь", сказала она. В армии служили, да? Служил, кивнул боевик. Вы ведь офицер, да? Ответа не последовало, но Соня не сдавалась. "Арте сказал, что вы почти такой же крутой, как Сергей", продолжала она. "Это один наш друг. Он просто нереально крут". Я мысленно зажмурился. Кринжатина какая. И что у него за слабость к ваякам? Впрочем, наверное, это последствия стресса. Сергей Ноwidetildeл Майкл неожиданно заинтересованно. Распространённое имя. Я знал одного Сергея, ростом с меня, но более сухой, поджарый, тёмные волосы с сединой, серые глаза. Когда смотрит на тебя, так и чувствуешь, что попал в Сибирь, на холод. Эй, осторожнее. Я оглянулся. Майкл держал Соню под локоть. Видимо, она споткнулась о толстую ветку, которая валялась на дороге. А ещё у него есть напарник, добавил я. Иван значительно моложе его. Айван? переспросил Майкл, глядя на нас широко открытыми глазами. Ну да, как мир тесен, однако. Ой, так вы реально знакомы? защебетала Соня. Правда? И как он вам? Скажите, крутой? Что есть то есть, кивнул Майкл. Так, кажется, принято говорить. А как вы познакомились, расскажете? Напарница не унималась. Нет, твёрдо ответил Майкл. Хм, недовольно хмыкнула Соня. Не зачем вам это знать, добавил боевик. Но некоторых людей лучше держать в друзьях. В этом вы правы. Раз вы живы после встречи с ним, значит, вы действительно друзья. Это хорошо. Есть повод для радости. Не всем так повезло. Далеко не всем. Когда мы передвигались на машинах, подлинный масштаб предприятия как-то не чувствовался. Ну теперь, когда двигаться приходилось пешком по размытой дороге, расстояния стали очень даже ощутимыми, особенно если принимать во внимание фактор времени, которое приходилось тратить для их преодоления. Фабрика находилась за одним из карьеров. Там было несколько открытых цехов, составляющих единую технологическую линию. Первыми шли огромные шаровые мельницы, такие барабаны, внутри которых золотоносная руда перетиралась с помощью тяжелых чугунных шаров. Потом измельченная руда по ленточному транспортеру доставлялась в цех флотации, который представлял собой несколько установленных подряд огромных бочек с постепенно понижающейся высотой. За флотацией шел закрытый цех – цианирование. И только после него закрытый и особо укрепленный цех за колючей проволокой. Где находилась тигельная печь, в которой выплавляли сплав доре, конечный продукт фабрики и всего предприятия? Разумеется, сейчас все технологические линии были остановлены. Флотация устояла с ямным облегчением, сказал Александр, когда после очередного поворота грунтовой дороги перед нами открылся вид на фабрику. Аплавильный? Нет, добавил Антон. И действительно, забор вокруг цеха был повален полностью. Во дворе валялись груды какого-то мусора, а в стенах зияли огромные пробоины. Будто кто-то пытался снести сооружение с помощью огромной шар-бабы, установленной на исполинском драглайне. Вот только никакого драглайна рядом не было. Даже следов от него. К цеху подходили молча. Уже понимали, что увидим. Но реальность, если можно так выразиться, превзошла наши ожидания. Тех, кто оборонялся тут, не просто растерзали. Первое тело мы обнаружили возле большого пролома, недалеко от центрального входа. С человека была содрана не только вся одежда, но и кожа. А судя по многочисленным следам на бетонном полу, он был жив не только в процессе, но и какое-то время после. Содранную кожу мы нашли неподалёку. Она выделялась чёрным пятном на светлом бетоне. Кто-то аккуратно сложил её стопкой, будто это была одежда. Соня выбежала из помещения, и через несколько секунд я услышал характерные звуки, что было удивительно, ведь мы не завтракали. Очень профессиональная работа, прокомментировала Анна, хладнокровно разглядывая кожу. Наблюдая за Антуаном, я заметил, как он украдкой достал что-то из кармана и прижал к груди, что-то при этом прошептав. Я вспомнил ту часть послания, где говорилось о защите одного из нас. Наконец, сложил 2 и 2. Наши взгляды встретились. Так бывает в критических ситуациях. Для дальнейших объяснений слова не понадобились. Кадравик понял, что я знаю. Подходить и расспрашивать его о чем-то я не стал, только кивнул, чтобы он осознал, я не опасен для него и готов поддержать в случае чего. Спустя секунду Антуан едва заметно кивнул в ответ. «Освежеванный человек – не единственный сюрприз, который мы обнаружили внутри цеха». Те, кто не погиб во время обрушения стен, подверглись изощрённым пыткам. Судя по всему, совершенно бесцельным. Кто бы это ни делал, он не стремился выведать какие-то тайны или получить доступ к золоту, потому что его никто особо не прятал. Все 4 слитка, которые по данным геолога должны были храниться в цеху, оставались на месте, на специальном подносе возле выключенного тигля. Единственной целью того, кто это делал, было причинение максимальных страданий. Интересно, очень интересно, приговаривала Анна, изучая трупы. Я в очередной раз поразился этому контрасту хладнокровия по отношению к чужой смерти и готовности впасть в истерику, если есть угроза для собственной жизни. Что же интересного, решился спросить я перед интернатурой, Я окончательно выбирала специализацию, ответила Анна. Думала стать судмедэкспертом, но не сложилось. Поэтому хирургия. Но какие-то навыки остались, чтобы понимать картину. И что же вы понимаете? Это делал человек, ответила Анна. Зверь на такое не способен. Только разумное создание, которое прекрасно осознают, что и ради чего они делают. Вижу, вас это успокаивает? Конечно, подтвердила Анна. Все этой сверхъестественной хрени должно быть объяснение, и оно наверняка есть. Видимо, у тех, кто устроил это, есть необходимая техника или дрессированные животные. Не знаю, но за этим точно стоит разумная воля. А значит, с ней можно бороться. Если бы Анна знала то, что знаю я, Она была бы не так оптимистично настроена, ведь мне точно известно, что люди далеко не единственные разумные существа на земле.